Глава 11. Торжественный банкет. Банкетный зал по праву можно считать главной гордостью и удивительной жемчужиной станции Амелия. Находясь на последнем, седьмом уровне и имея вытянутую и округлую форму, он представлял собой огромный атриум высотой из трёхэтажной Над ним возвышались гигантские прозрачные панорамные своды, сквозь которые открывался изумительный вид на космические просторы. Конечно, большую часть миссии атриум пустует, и все прозрачные конструкции скрыты защитными панелями. Но по особым редким случаям вся эта красота представала перед взглядами истинных ценителей роскоши и комфорта, коих в этот раз собралось немало. Со всех концов республики влиятельные бизнесмены, политики и деятели искусств прибыли на это торжественное мероприятие, дабы отдать дань почести и глубочайшего уважения корпорации, подарившей им бессмертие. Среди особо значимых гостей можно было лицезреть двух из девяти правителей республики. Высокую голубоглазую блондинку с острыми благородными чертами лица Эрну Раух, и её близкого друга, невысокого, малоприметного бородатого мужчину, легата Оливера Барнса. Все джентльмены, как вошло уже в традицию, были одеты в изысканные костюмы и фраки именитых модельеров. Дамы блистали в роскошных бальных платьях, стараясь затмить друг друга количеством россыпи изумрудов, винтажными причёсками и новомодными оборками юбок. У изголовья зала расположилась огромная сцена, на которой разворачивала и лазерная инсталляция голографических инсталляций: города, люди, события прошлых столетий. Радиально от сцены расходились чередующиеся круглые столы, буквально ломящиеся от всевозможных экзотических блюд и напитков. В центре каждого из них находились небольшие электроэлементы, имитирующие горение свечей, что придавало вечеру особую интимную атмосферу. Также специально к празднику были доставлены и смонтированы антуражные парящие шары. Каждый такой шар был сравнительно небольших размеров, чтобы не перекрывать вид через крышу атриума. Вместе с тем он светился монотонным мягким светом и благодаря левитирующей начинке поднимался вверх на несколько метров над головами собравшихся, добавляя в атмосферу нотки волшебства. Большая часть гостей уже была в сборе. В зале играла спокойная расслабляющая музыка. Мягкий приглушённый свет скрывал силуэты блуждающих с бокалами мужчин и смеющихся за столиками дам. В самом центре зала, вальяжно наблюдая за происходящим, величественно стоял капитан Джозеф Оуэн со своей очаровательной супругой. Остались считанные минуты, Ализа предвкушала начало торжественной части. Ты ведь подаришь мне первый танец? Джозеф улыбнулся и посмотрел в направлении своей возлюбленной. «И первый, и каждый следующий». Лиза с трепетом поцеловала в щечку своего смущенного мужа. «Простите, мэм», — в разговор супругов вмешалась юная девушка. «На нижней палубе инцидент. Один из инженеров без сознания». «Нет, даже не вздумай. Есть и другие врачи», — попытался тотчас же вмешаться капитан. «Джозеф!» С недовольством прикрикнула Лиза. Я прежде всего врач. Если там всё в порядке, то я сразу же вернусь. Она наклонилась к нему практически вплотную и полушёпотом добавила: "Должна буду тебя танец. Минимум 2". С недовольством согласился Джозеф. Девушка быстрым шагом направилась в сторону ближайшего выхода. Капитан задумчиво оглядывался по сторонам. Как вдруг в конце зала заметил растерянного старшего бригадира Курта Уейта. "Курт!" воскликнул Джозеф и жестом подозвал его к себе. Кувейт, изрядно нервничая, быстро приблизился к подозвавшему его начальнику. "Да, сэр." Расслабся, дружище, выпей со мной. Капитан взял с подноса проходящего мимо официанта пару бокалов игристого вина приметив небольшой междусобойчик, к собравшимся тот же же примкнул генерал Картер, стоявший неподалёку. "Капитан, к Ларсону с цены, мои ребята рядом. Так что, с вашего позволения, я тоже пригублю малёк", стремительно вступил в беседу офицер. "Конечно, Джек, мы только рады", радушно поддержал солдата капитан. "Что будешь, Ром, выски?" "Нет, я, пожалуй, не буду выделяться". Он протянул руку за бокалом, и тут же продолжил. А вы слышали легенду про вино? Курт, ты слышал легенду про вино? Капитан перенаправил вопрос генерала к бригадиру. Сэр, растерянно начал Курт. Мне правда надо идти, я. Даже не думай, Курт, рявкнул капитан. Моя жена считает работу важнее меня, а я в свою очередь считаю себя важнее тебя. Так что пей вино и слушай историю. Ковит покорно взял бокал и, суетно оглянувшись по сторонам, обратил свой взгляд на настойчивого рассказчика. "Джек, мы все во внимании", напутственно выдал капитан. "Итак, мои любознательные друзья", хриплым голосом прошептал Картер. "Легенд про вино бесчётное множество. Дречевская версия с пастухом, потерявшим овцу". Римская трактовка про деяния бога Сатурна, персидская про подношение спасённой птицы. На лично мне ближе всего скифская легенда. Капитанза интригованно приподнял брови и ещё больше сосредоточился на увлечённом рассказе. Генерал продолжал. Во времена расцвета скифского царства жили были три бравых брата. Славыс и Сскали немерено в боях бесчисленных. И вот как-то возвращаются они с охоты вдоль горы И видят. Наверху, на крутом утёсе, скакун без наездника. Бравый жеребец стоит у самого склона и красуется. Слез с коня младший брат и думает. «Да, хорош жеребец. Игривы-то у него гуще, чем у моего будет. Знатный трофей выйдет». Не колеблясь ни секунды, бросается он в сторону скалы и начинает карабкаться по крутому склону. Ни страха, ни сомнений в глазах юного скифа метр за метром он всё ближе к цели, как вдруг срываются камни из-под ног и вместе с ним обрушиваются прямиком вниз. На смерть разбивается, конечно. Генерал тяжело вздохнул, придавая больше водраматизма истории, и на мгновение прервался, чтобы сделать очередной глоток вина. После небольшой паузы, убедившись в заинтересованности слушателей, Картер продолжал. Да. Смотрит на это зрелище старший брат и причитает: "Да, брат, славным воином ты был. В храбрости тебе равных не было, да только опыта не хватало". Спрыгнул со своего коня он и смотрит на скакуна Дикого, а тот всё красуется. "Ну, думай, воин. Да, хороший ребец. А ноги-то у него какие мощные. Куда лучше, чем у моей кобылки? Знатный трофей вытять". Обходит, значит, скалу он с более пологого склона и вперёд взбираться. Метр за метром мойграючи запрыгивает, перепрыгивает. В общем, вплотную приблизился уже, как вдруг втрепенулся конь, копытами застучал. Задрожали камни под ногами скифа, и понеслось. Обрушился тоже с камнями прямо со скалы. Не совладал мудрый брат с диким нравом скакуна. Опять же разбился насмерть. Капитан Джозеф многозначительно посмотрел на Кувейта, выражая явную заинтересованность рассказом генерала. Смотрит на всё это дело, средний брат, продолжал Картер. Смотрит, додумает. Да Славным воином ты был, брат мой. В опыте тебе равных не было, да только мудрости не хватило. Посмотрел он на Азорнова с Какуна на склоне, затем на своего, затем на жребца младшего брата, а после на кобылку старшего. «Смотрит, да и думает. На кой мне четвёртый конь-то?» С последней фразой Картер взорвался азарным смехом. «Представляешь, на кой четвёртый говорит?» Едва сдерживаясь, генерал заливался в заразительном смехе. Невольно вслед за ним улыбнулся и капитан. Бригадир явно не уловил суть рассказа и вынужден был переспросить. «Так а вино-то тут при чём?» Картер тут что же поймал себя на мысли, что упустил главную развязку и попытался мгновенно исправиться. Да-да, тебя не провести старый плут. В общем, скиф это, народ с заморочками, и пить крови достойного воина для них прямо как за милую душу. А молва обрать их там мгновенно разлетелась по округе, и всяк, и старый млад, рванул на это кровавое пиршество. Да только поздно было. Кровь-то вся в землю ушла, что у первого, что у второго. Ну, значит, потерзались, погорюнились люди, да и забросили все это дело к чертям скифачьим. А тут, глядь, спустя всего-то год на том же месте два виноградных куста вымахали. Здоровые такие, мясистые, и прям в том же месте, где брательники схоронились. Один куст, где младший зашибся, красного сорта, другой на месте старшего, белого. Так вот и повелось у скифов. Что коли храбрости вековой жаждешь, изволь вина красного испить. Но ну а коли мудростью вселенской обделён по рождению, испей белого. Генерал слегка поубавил тон и завершил рассказ едва ли не шёпотом. На его лице сияла небольшая ухмылка, а глаза выдавали глубокие размышления о чём-то эфемерном и необычайно далёком. Ну а если ни в храбрости, ни в опыте не нуждаешься, С ноткой высокомерности тут же вмешался капитан и сразу же расплылся в самодовольной улыбке. Старый Картер задумчиво почесал свой волевой подбородок и резво ответил: "Ну, тогда просто собирай лошадей". Все собравшиеся дружно разразились громким вызывающим смехом, чем тотчас вызвали на себя осуждающие взгляды окружающих. Капитан Оуэн, почувствовав возникшую неловкость, всё ещё слегка улыбаясь, мгновенно сориентировался и попытался успокоить товарищей как можно быстрее, разогнав новоиспечённых дебаширов. Всё, всё, Джек. Давай, ступай к Ларсону. Ты как никак за него отвечаешь. Как прикажете, сэр. Допивая второй бокал, генерал неспешно направился в сторону сцены. Старший бригадир Курт Уэйт, также воспользовавшись небольшим сумбуром, стремительно помчал в сторону ближайшего выхода. Тем временем в зале по-прежнему царила расслабленная обстановка. Среди достопочтенной публики велись светские беседы, суетно метались озадаченные официанты, и по ходу приближения к кухне серьёзные разговоры и увлекательные рассказы гостей превращались в назойливый жужжащий невнятный гул. Именно здесь, у служебного выхода, наблюдая за происходящим из застеклённых раздвижных дверей, стояли два инженера: Майки и 12-й. "Да уж, здорово им там", "Я бы тоже не отказался", с некоей грустью в голосе рассуждал Майки. "Сидишь себе в костюме, болтаешь о вечном, никаких забот. Сказка. У тебя и сейчас никаких забот?" 12-й усмехнулся, доставая из рюкзака приборы и попутно поддерживая беседу с другом. Ну, это же не то. Представляешь, жить вечно. Майки подошёл к небольшому иллюминатору и уставился в черную космическую даль. Не представляю, с формальным холодом, будто даже не слушая друга, ответил 12-й. Услышав свой безучастный ответ, он неспешно отложил приборы и добавил: Зачем мне бессмертие? Я и со своим-то веком не знаю, что делать. Скитаюсь, как непрекаянный со станции на станцию. Эй, но у ней всё так плохо. Мы же знакомимся с новыми людьми, поспешил взбодрить друга Майки. Новые места, связи, вселенские просторы. Ты же с детства хотел в космос. Да. В двенадцатой мгновении замер, окунувшись в отрывистые воспоминания о прошлого. Манили даже странно, но мне казалось, что где-то там мой дом. Он улыбнулся, умиляясь наивности детских фантазий. Насвет никогда дома не было, беспризорники из сектора БЦ7. Помнишь Лозунг? Майки тот, что же вступил и синхронно с другом исполнил торжественный девиз детского лагеря. Запомните, дети, республика подарила вам жизнь. Абы товарищи рассмеялись, предавшейся ностальгии. Да. «Целая республика подарила нам жизнь», — продолжал двенадцатый. Но никто даже словом не обмолвился, что с этой жизнью дальше делать. Сколько себя помню, у меня будто огромная дыра где-то в глубине души, и я понятия не имею, чем её заполнить. Помнишь, хотели пойти в пилоты? Нужны деньги, связи. В политику — то же самое. Кругом притеснение и повсеместная дискриминация. А всем плевать. И что в итоге? — Я не знаю. «Ремонтируем напичканное электроникой корыто на орбите Венеры. И ты ещё спрашиваешь, хочется ли мне провести так вечность?» «Ну, не знаю. Всё равно лучше, чем ничего. Разве ты не боишься смерти?» — продолжал Майки. «Нет», — спокойно ответил двенадцатый. «То есть совсем? Как так? А если на тебя набросится огромный свирепый лев, ты что, даже не запачкаешь штанишки?» Майки продолжал удивлять своей беспардонной образностью. «Слушай, ну, со львом я, конечно, не сталкивался, но полагаю, что нет. Я вроде не из пугливых». «Да, конечно!» — скептически воскликнул друг. «Оставь эти сказочки для наивных цыпочек с Земли. Но я-то твой напарник, можешь сказать мне правду. Немножко ножки-то подкашиваются, когда в космос выходишь». Майки вновь улыбнулся, попутно поигрывая бровями. Майки, я правда не боюсь. Может, это детская травма какая-то или наследственность? Я без понятия. Может, даже просто твоё пагубное влияние на мою психику сказалось. Ну, что есть, то есть. Ладно, не хочешь признаваться, не надо. Майки даже немного расстроился, не добившись желаемого признания, и вновь переключился на предыдущую тему. Хорошо. Может, у нас во вселенной не всё так уж чудесно, но Он вновь попытался окрасить мрачный рассказ друга. По крайней мере, ты можешь открыто говорить о том, как тяжело жить без родных, и при этом тебя никто не преследует и не наказывает за это. Конечно, могу, потому что лет через 50 я умру, и обо мне никто даже не вспомнит. Ну, прямо-таки никто, возмутился Майки. Я, будучи бессмертным миллионером, буду вспоминать о тебе каждый раз, запрыгивая в постель к своей очаровательной Карл. Он рассмеялся, дружественно похлопывая друга по плечу. Ну, спасибо, двенадцатый оценил заботу друга. Даже не знаю, что ужасает больше: то, что ты в будущем будешь представлять меня в постели, или то, что будешь спать с воображаемой подружкой. Он вновь извичительно подшутил над товарищем, попутно подключая блок анализатора к электронному щитку в глубине корпуса. Так, вот, смотри, 12-ую указал пальцем на мигающий красный огонёк на схематичном изображении корабля. Судя по данным приборов, главный кабель резервной электросети кратнул на корпус, спалив все предохранители и участок у главного мостика. Причина. 12-ый быстро пролистывал электронные отчёты об инциденте. По всей видимости, повредили во время проведения наружных работ. Каких ещё работ? Заинтересованно вступил Майки, отвлёкшись от созерцания звёзд. Ты разве не слышал? Предыдущие смены 12 часов монтировали иллюминацию на корпус. Вон, смотри. Он прижался вплотную к иллюминатору, чтобы можно было частично разглядеть светящийся корпус корабля. Сверкает как ёлка. Двенадцатый усмехнулся и начал заносить вещи в небольшой коридор, идущий от кухни вдоль корпуса. Слушай, я вот не понимаю. Майки вновь начал философствовать. Это же резервный кабель. То есть даже если мы его не подтянем, ничего страшного не случится, пока работает основная система. Так куда торопиться? Праздник же. Дружище, соберись. 12-й слегка улыбнулся и ещё раз взглядом указал на огромные светящиеся ленты светодиодных гирлянд, размещённые на корпусе. Ты видишь, какая нагрузка на сеть? У нас в посадочном модуле сейчас около 40 кораблей приземлилось, и каждый на энергопитании от базовой станции. Кувейт, конечно, тот ещё зануда, но в этот раз он действительно прав. Система может накрыться в любой момент. Друзья продвинулись дальше по коридору, в конце которого разместились небольшие шкафы со служебными скафандрами. Спустя несколько минут переодеваний, водрузив на плечи катушку с проводом и инструменты, Они вышли в люк герметизации и ещё через мгновение оказались в открытом космосе. Корабль действительно сиял, как яркая детская игрушка. Подсветка переливалась всеми цветами радуги и периодически даже выстраивалась в поздравительные тексты и картинки. Вокруг корабля кружили небольшие спутники мировых СМИ, освещая происходящее в прямом эфире. Вот, кстати, тоже Двенадцатый указал на пролетающий мимо спутник «Earth News», продолжая добавлять аргументы, теперь уже через рацию в скафандре. «Летающие камеры. Каждая из них транслирует сигнал к нам на корабль. А уже мы, усиливая его в сотни раз, пересылаем на Землю. И знаешь, сколько электричества ест эта крошка?» «Ладно, ладно, я понял. Видишь, покорно волочу кабель и не жалуюсь». Майки неспешно поднимался по лестнице вдоль обшивки корабля, следуя за приятелем. В то же время в банкетном зале музыка резко утихла, и таинственный женский голос объявил выступление важного гостя. А сейчас, уважаемые гости, все вместе поприветствуем исполнительного директора корпорации Edge, обаятельного, привлекательного и необычайно импозантного первого бессмертного нашего мира Марка Кларссона. Под гул бурных оваций на сцену степенно поднялся самый ожидаемый гость вечера Марк Кларсон. Он, блистая своей фирменной улыбкой, лёгким взмахом руки поприветствовал гостей. Коллеги, гости, дамы и господа. 3 сотни лет назад я стоял на точно такой же сцене, боясь даже надеяться, что этот день когда-нибудь настанет. Марк слегка усмехнулся и опустил глаза вспомнив моменты прошлого. День, когда я буду стоять в окружении соратников, друзей и единомышленников в сердце огромного корабля посреди бескрайнего космоса. Да ещё и с бородой. На возвышенной интонации Марка зал взорвался аплодисментами и одобрительным смехом. Подумать только. Ведь когда-то я боялся, боялся, что это просто сон, что открою глаза, а мир всё тот же. «Все так же смертен, болен и неизлечим!» Голос Марка становился все более эмоциональным и напористым. На его лбу стали проступать капли пота. «Но вот уже триста лет я открываю глаза и уверен, как никогда. Смерть повержена! Мы победили!» «Корпорация Эджи была, есть и будет светилом науки, маяком для...» Марк внезапно закашлял, прикрыв рот рукой. Он заметно побледнел и ещё больше вспотел. На своей руке он заметил капли крови, вырвавшиеся вместе с кашлем. Он мысленно сократил текст своего выступления до нескольких слов. Маяком для всех, кто ищет себя, и Маркс собрался из последних сил, чтобы не закашляться. И надёжным оплотом для тех, кто себя нашёл. Он повернул микрофон Не за всех сил постарался улыбнуться, но слабость внезапно одолела его ещё сильнее. Зал встал в бурных овациях, заиграла торжественная музыка, и на сцену, обратив на себя внимание всех собравшихся элегантным красным мерцающим платьем, поднялась очаровательная ведущая вечера, юная звезда телеэфира Джанет Мелроуз. Между тем, Марк, слегка опираясь на одного из стражей, стремительно скрылся в толпе охранников. «Конор, выведи меня отсюда. Мне нужен воздух». «Началось?» Глава стражей едва различимо переспросил начальника. Вопрос был скорее риторическим, поэтому без лишних промедлений, придерживая его за плечо, он начал выводить Марка в сторону служебного выхода, прикрываясь от любопытных взглядов в толпой вооруженных стражей. Генерал Картер со своими бойцами также направился следом. Попутно едва слышно отбрасывая извитительные комментарии в стиле вечно сплошной геморрой с этими богатеями. Марк, бледный и ослабленный, едва шёл, опираясь на стража. В его мрачных, покрасневших глазах отчётливо читались страх, озадаченность, тревога и что-то ещё.